Интерлюдия 2 «Привет, Саманта!» «Мэкс, это ты?» «Кто же еще?» «Леон сказал, тетя Сэмми звонила, пока я была в душе». «Мы хорошо поболтали. Он такой милашка». «Да, пожалуй, я его себе оставлю». Мгновение стеснения для обеих. Едва слышный треск или шепот в телефонных линиях. Потом «Сэмми, как учеба?» «Нам дали неделю каникул». «Отопление прорвало. Как дела в вашем уголке северного леса?» «Ну, у меня новый сосед. Он показывает фокусы с монетами». Колонка писем новостей «Приозерье» в настоящее время печатает горячие дебаты о возможном потенциале перероюнирования городской земли у старого кладбища на юго-восточном берегу озера. И искренне ваша должна написать вычурное от редакции, излагая позицию газеты, при этом не оскорбляя ничьих чувств, а на самом деле по возможности скрывая, какова наша позиция. Звучит забавно. Совсем наоборот. На прошлой неделе пропала Элис МакГоверн, старшая дочка Джилли и Стэна МакГовернов. Милая девочка, она несколько раз сидела с Леоном. Рот открывается что-то сказать, Закрывается снова, оставив несказанными вертящиеся на языке слова, а вместо этого произносит. «Это ужасно!» «Да. И так, поскольку нет ничего, что можно добавить, что не причинило бы боли, она спрашивает. «Он симпатичный?» «Кто?» «Сосед. Его зовут Айнсель. Майк Айнсель. Он в порядке. Слишком молод для меня». Здоровяк. Выглядит... Как же это слово начинается на «м»? Мрачный мизантроп? Манерный монстр? Мистический муж? Короткий смешок. Потом «Да, наверное, он выглядит как чей-то муж». Я имею в виду, если по мужчине можно сказать, что он женат, то как раз поэтому можно. Но я имела в виду слово «меланхолия». У него меланхолический вид. И «мистический»? «Нет, пожалуй. Когда он только-только к нам приехал, был совсем беспомощным. Не знал даже, как заткнуть окна от холода. А теперь он выглядит так, словно не знает, что он тут делает. Когда он тут, он тут, а потом вдруг снова исчез. Я видела несколько раз, как он прогуливается. «Может быть, он ограбил банк?» «Ага, именно так я и подумала. ха вот и нет. Это была моя идея. Послушай, Мэгс, как ты?» Ты то в порядке?» «Ну, да». «Правда?» «Нет». Долгая пауза. «Я приеду тебя повидать. Сэмми нет. Это будет после выходных, еще до того, как заработает бойлерная и начнутся занятия. Повеселимся. Ты мне постелишь на кушетке и однажды вечером пригласишь на обед мистического соседа». «Сэм, ты сводня». «Кто это сводня?» После адской суки Клатины я, возможно, готова на время снова перейти на мальчиков. Я встретила очень приятного, правда, странного парня, когда стопом ехала в Эль-Пасо на Рождество. «Ох, послушай, Сэм, ты должна перестать ездить стопом. А как, по-твоему, я собираюсь приехать в Приозерье?» Элисон МакГоверн голосовала на трассе. «Даже в таком городке, как наш, это небезопасно. Ты можешь приехать автобусом». «Все со мной будет нормально. Сэмми...» «Окей, Мэкс. Пошли мне денег, если от этого спать будешь лучше». «Сама знаешь, что буду». «Ладно, ладно». Раскомандовалась старшая сестра. «Обними за меня Леона и скажи, тетя Сэмми скоро приедет. И пусть на этот раз не прячет игрушки ко мне в кровать». «Я ему скажу. Не думаю, что от этого будет какой-то прок». «Так когда мне тебя ждать?» «Завтра вечером». Тебе вовсе не обязательно встречать меня на остановке. Я попрошу Хинцельмана подвести меня на Тесси. Слишком поздно. Тесси пересыпана нафталином на зиму. Но Хинцельман все равно тебя подвезет. Ты ему нравишься. Ты слушаешь его истории? Может, тебе стоит попросить Хинцельмана, чтобы он писал за тебя редакционные статьи? Дай-ка подумать. О перероюнировании земли у старого кладбища. Случилось так, что зимой 83-го мой дедушка подстрелил оленя возле старого кладбища у озера. У него кончились патроны, поэтому он пустил в ход вишневую косточку от пирога на ленч, который ему упаковала бабушка. Влепил оленю по черепу, а зверюга дернул оттуда, точно летучая мыши зада ада. Два года спустя он проходил через те места, и вот видит могучего оленя, а между рогов у него раскидистое вишневое дерево» ну пристрелил он его, а бабушка наделала столько пирогов с вишней, что они ели их до следующего 4 июля. На этом обе они расхохотались. Интерлюдия 3. Джексонвиль, штат Флорида. Два часа ночи. «В объявлении сказано, что вам нужны люди. Мы всегда нанимаем. Я могу работать только в ночную смену. С этим проблем не будет?» «Не должно быть. Сейчас принесу вам бланк заявления, заполните его. Когда-нибудь раньше работали на бензоколонке?» «Нет. Но, думаю, едва ли это так уж сложно». — Ну, здесь у нас не космические исследования, это уж точно. Знаете, мэм, только не обижайтесь на мои слова, но, по-моему, вы плохо выглядите. — Знаю, приболела. Выгляжу хуже, чем есть на самом деле. Ничего опасного для жизни. — Ладно, заполненный бланк отдадите мне. На последнюю смену у нас совсем не хватает людей. Мы ее здесь зовем «сменой зомби». Если долго в нее работать, прямо зомби себя чувствуешь. Так-так, э, как вас зовут? Ларна? Лора. Хорошо, Лора. Надеюсь, вы не против иметь дело с чокнутыми, потому что они выползают как раз по ночам. Уверена, так оно и есть. Я справлюсь».